Глава пятнадцатая До дома Торма шли почти половину склянки. Бывший стражник сильно подволакивал ногу и быстро идти не мог. По пути Торм от волнения ничего не спрашивал, а только с растерянным видом иногда бросал взгляды на Олега. Впрочем, его имя Торму все же теперь было известно. Олег представился сам, когда они только вышли из трактира. В самом трактире, раздавленный вываленной на него Олегом информацией, Торм об этом даже не подумал спросить. Когда они свернули на улицу, на которой жил Торм, до того вдруг стало доходить, что они идут к нему. «Подожди, Олег, мы идем ко мне? Ты прямо сейчас хочешь отнести мою дочь к магу?» Олег решил, что пора уже открыть карты. «Нет, Торм, я и есть». Тот маг. Услышав ответ, бывший сержант даже чуть не споткнулся и не сломал себе вторую ногу. «Ты? Но как?» «Пошли. Обо всем поговорим потом», — поторопил Олег и напомнил. «Я ведь надеюсь, что не только ты, но и твоя жена сможет держать язык за зубами». Подтолкнув остановившегося от неожиданности Торма, пошел дальше. Еще шагов через сто они пришли. Бывший стражник даже не задумался, откуда Олег знает его место жительства. Двери им открыла молодая симпатичная женщина, но и при тусклом свете масляного фонаря было видно ее изможденное состояние и темные круги под глазами. — Гела, это наш гость Олег. Он... — Торм замешкался, не зная, кем представить Олега, но тот представился сам. — Я маг и лекарь. Жена Торма растерялась и некоторое время переводила взгляд с одного на другого. Похоже, она ничего не понимала. Впрочем, это не мешало ей пригласить гостя в дом. Сразу было видно, что когда-то здесь знали и лучшие времена. Дом был хоть и небольшим, но уютным. Перед домом был небольшой участок, огороженный невысоким по пояс забором. Обстановка в передней комнате, которая находилась сразу за прихожей, была скудная, но было чисто. В комнате горели светильники, при свете которых удалось лучше разглядеть хозяйку дома. Невысокая, темноволосая, с правильными чертами лица. Назвать Геллу яркой красавицей было бы слишком громко, но она действительно была красива. Тянуть время под двумя взглядами, полными надежды, Олег не стал. «Где девочка?» «Гайда спит. Там, в спальне», — дело махнул рукой в сторону одной из дверей. Девочка лежала в кроватке, обняв тряпичную куклу. Вся какая-то словно прозрачная. Эта трехлетняя девочка была до боли похожа на взрослую женщину, мать Олега, какой он ее помнил в последний день жизни, когда они с отцом приходили к ней в гематологию. Сон Гайды был беспокойным, Она тихо стонала, на лбу проступали капельки пота. Олег перешел на магозрение, сформировал конструкт абсолютного исцеления, напитал его магической энергией и направил на девочку. Буквально через пару ударов сердца вокруг гайды появилось чуть зеленоватое свечение, видимое обычным взглядом. Оно то становилось ярче, то немного затухало, Когда оно погасло, в кроватке уже лежала и спала явно здоровая обычная девочка. У Геллы вдруг подогнулись ноги. Она опустилась на пол и разрыдалась на взрыд. Торм опустился с ней рядом, обнял, но смотрел при этом на Олега. Олег помнил благодарный и восхищенный взгляд Чека, когда он его излечил, но взгляд Торма был взглядом фанатика. Так глядят, наверное, на идолов. Олег даже почувствовал себя как-то неуютно. Вот уж становиться богом Олег категорически не хотел. Еле отскочил назад, когда непрекращающая рыдать женщина пыталась целовать ему руки, он же не поп. «Теперь я почти пуст в резерве», — начал он старательно переводить обстановку в деловое русло. «Торм, тебя я излечу завтра вечером. Знаешь, где дом моего дяди?» Попытка снизить эмоциональный накал оказалась неудачной. Услышав, что Мак собирается вылечить ей еще и мужа, Гелла повисла у Олега на шее и принялась целовать в щеки. В этот раз увернуться не получилось. Благодарности со стороны Геллы и клятвы в верности со стороны Торма могли продолжаться бесконечно. Мне нужен плащ дойти до дома, а свой я забыл. Плащ Олегу совсем не сдался. Он таким образом совершал вторую попытку вернуть супругов в реальность. Его слова подействовали. гела побежала в прихожую, и Олег, воспользовавшись этим, отправился за ней ближе к выходу. Торм шел за ним как привязанный. — Я завтра обязательно приду. Но не для того, чтобы вылечить ногу. Считай, что я уже у тебя на службе. На любых условиях, которые ты считаешь нужными. Олег знал, что на одном только чувстве благодарности человека при себе вечно не удержишь. Оно может однажды и забыться, но он и не собирался эксплуатировать только благодарность. У него было и еще, что предложить тем людям, которые за ним пойдут. Отбившись от предложений денег, ужина и чая, Олег наконец ушел домой. Открывший калитку домин, поинтересовался насчет ужина есть Олегу не очень хотелось, и он отказался, сказал только, чтобы раб натаскал воды в ванную. Отправиться после помывки спать у него не получилось. Возле дверей ванной комнаты его подкарауливала Веда. Девушка чисто внешне ему нравилась, у нее была хорошая фигура, упругое тело, миловидное лицо и высокая грудь. Впечатления могли бы испортить грубоватые натруженные руки, но Олег не был привередой. Веда сама напрашивалась в постель к нему, а он вовсе не был аскетом. Вот только чувствовать себя рабовладельцем ему не очень нравилось. Веда же была не очень умной, хотя и хорошей девушкой. У нее, как говорится, под рукой был молодой симпатичный парень, нежный, в постели, Это уже она познала, который, как она чувствовала, весьма сильно реагировал на ее прикосновения. К тому же родной племянник хозяина. Олегу не хотелось обижать ее, но все между ними происходящее считал неправильным. «Давай я тебе спину поглажу. Ты так лучше уснешь. Я же вижу, как ты сегодня устал». В этот раз Олегу пришлось согласиться. Уже засыпая и сквозь наступающий сон, видя, как она выскальзывает из его спальни, принял решение как можно скорее выдать веду замуж. Когда Торм на следующее утро явился к нему, резерв магии у Олега был восстановлен чуть больше половины. На абсолютное исцеление пока хватало. Подумав, что ждать не стоит, он решил оценить возможности малого исцеления по исправлению переломов. С небольшими перерывами заклинания пришлось использовать пять раз, прежде чем Торм смог полноценно встать на ноги. При этом шрамы оставались видны, но совсем немного. На этот раз, понятно, удивления в глазах бывшего стражника не было. Чудо он уже видел, а вот фанатичный блеск оставался. «Мы почти всю ночь с женой смотрели на гайду. Представляешь...» С утра дочь, как проснулась, сама, без нашей помощи, соскочила с кровати и все утро непрерывно говорит и бегает по всему дому. А потом заявила, что ей, видимо, семь богов помогли. Быть заменителем пантеона семи местных богов вместе взятых — это круто. «Поешь со мной», — предложил Олег, но Торм отказался. «Мне кажется, что я теперь и без еды проживу. Я не знаю, как мы сможем оплатить тебе». Чтобы не выслушивать очередные излияния, Олег проводил Торма в их с чеком тренировочный зал, чтобы он пока размялся, ну и вспомнил, каково это быть полноценным бойцом. Каша и бутерброды с ветчиной у Найды все же получались. После завтрака Олег присоединился к Торму. Сначала наблюдал, как счастливый от свалившегося на него здоровья Торм размахивал клинками, затем сам присоединился к нему – проведя несколько тренировочных схваток. Торм был неплохим бойцом, но в этот день он испытал еще один шок. Олег даже наполовину не использовал свои умения и навыки владения оружием. И все равно этого хватало, чтобы побеждать бывшего армейского капрала за пару-тройку секунд. Решил, что надо будет самому заняться обучением своих людей, но для местного уровня Торм был вполне неплох «Кто ты? Извини, я понимаю. Если не хочешь говорить, то не надо. Я первый раз такое мастерство вижу». А, магия! Может, ты сам Риас?» Риас был одним из семи богов, почитаемых почти во всех странах Торпеции. Он был богом войны и путешествий. После тренировки Торм официально дал клятву на службу Олегу, и получил 8 лигров платы за 4 декады вперед. Деньги очень неплохие, столько получали гвардейские офицеры. Попытки отказываться Олег пресек самым решительным образом, напомнив бывшему стражнику про дочь и жену, давно не видевших обновок. К тому же Олег сразу произвел его в лейтенанты их будущего отряда. Это решение не было спонтанным. Оно было оговорено с чеком еще декаду назад – когда Торм и не подозревал о существовании Олега. Торму была поставлена одна из тех же задач, что пытался решить Чек, только у последнего все его время съедал хутор и вопросы создания запасов. Нужно было подыскивать людей в отряд. Получив задачу, вылеченный, разбогатевший и совершенно ошалевший Торм ушел, не оставшись на обед. С окончанием лета и первых декад осени летний душ, организованный Олегом, растерял свою привлекательность. Мыться в холодной воде или принимать такой же душ он не желал, поэтому нагрузка на домина выросла. Тому приходилось теперь чаще таскать ведра с холодной водой из кухни и с горячей водой из домашней котельной. Иногда ему помогали и жена Найда с дочерью Ведой. От предложения и своей помощи Олег смог себя удержать, не поймут. Вымывшись после тренировки и пообедов, Олег вышел на улицу. Народ поодиночке и группами шел к центру города, на площадь перед городской ратушей. Король Лекс прибыл, просветил Олега торговец выпечкой, который вместе с женой и двумя детьми тоже спешил на площадь. Площадь перед ратушей была большой даже для такого крупного по здешним меркам города, как двадцатипятитысячный сольт. Судя по тому, что в толпе называют наследного принца королем, события ожидаются интересные. Народу было очень много. Не только вся площадь, но и крыши всех окружающих ее зданий были битком забиты народом, хотя жителей Нижнего города стражи не пускала легко вычисляя их в толпе. Олегу, чтобы пробиться поближе к центру действия, пришлось даже воспользоваться магией. В заклинании «Динамический щит» он добавил энергии до максимума и пошел по толпе, словно ледокол. В такой толчье этого никто не заметил. Центром действия была трибуна, на которой в окружении большого количества вельмож и двух пожилых магов находился молодой светловолосый парень. Олег догадался, что это и есть... «Наследный принц Лекс». «Или теперь уже король?» Олег пробился к выбранному месту, когда строгий воин уже заканчивал объявлять приговор королевскому наместнику в Сольте. Бедняга ошибся с выбором стороны конфликта и спустя половину склянки лишился поочередно ног, рук и в заключении головы. Обрубок под радостные крики горожан подвесили за крюк на городской виселице». Затем наследный принц Лекс официально обвинил герцога Нея Ревинора в убийстве короля Леонида, отказался признавать созванный самозванным регентом совет владителей, провозгласил себя королем и призвал верных стране владителей приносить присягу ему, новому королю Винора. Первыми принимали присягу находившиеся в свите короля аристократы – Видимо, учитывая обстоятельства, церемония присяги была простой и недолгой. Присягавший вставал на левое колено перед королем и произносил слова присяги. Самих слов, как и ответов короля, Олег за шумом толпы не слышал. После аристократов присягу приняли мэр и магистры Сольта. Возможности и дальше колебаться на фоне болтающегося на крюке туловища бывшего королевского наместника у них не оставалось. Последними присягу давали командиры двух пехотных и одного егерского пограничного полков, начальники крепостей Наров и Кряжск, и судьи городского суда Сольта. «Дорогие мои подданные! Объявляю вам, что не вложу свой меч в ножны, пока не верну захваченный подлым образом трон моего отца!» Голос нового короля особой убежденностью или силой не отличался – но все присутствовавшие активно приветствовали своего короля. Длилось это действие на самом деле достаточно долго. Олегу успело надоесть. Домой он сразу не пошел, а заглянул в трактир, но мест там не оказалось. Народ после площади желал обсудить произошедшие событие. Пришлось все-таки идти домой к стрепне Найды. По пути Олег вспомнил, откуда ему знакомо имя графа Арта Ренеева. Он жил в его городском доме, когда только пришел в Сольт. Имя этого графа прозвучало на площади, когда одним из королевских магов было объявлено, что тот благодарно предоставил свой замок для временной резиденции нового короля, и что все владетели и командиры наемных отрядов, желающие послужить правому делу, должны явиться в замок нейф Денег наемникам, правда, сразу не обещали, но после победы сулили золотые горы. Да это и понятно. казна в руках Рыгента... Олег обоснованно предполагал, что очереди наемников к королю Лексу ждать не стоит. Что ж, тем лучше для Олега и их с чеком замыслов. Возле ворот своего дома неожиданно застал бездельника Ворка. Тот был уже выпимшим, в хорошем расположении духа и с синяком под глазом. «Друг, ну сколько можно тебя ждать? Совсем забыл старых друзей!» Самое удивительное, что Ворк был искренним». Для него любой, с кем он хотя бы раз выпил, считался другом. Но само понятие дружбы у ворка общими гулянками и ограничивалось. «Привет», — поздоровался Олег, — «ты чего так поздно?» «Так э, Гортензия сегодня салон закрыла для посетителей. Говорит, что серьезный день для королевства. Завтра всех ждет». «Ну так и иди туда завтра». «Завтра это уже завтра будет», — выдал глубокую для него мысль ворк. «Слушай, ты же тоже сейчас один? Раб сказал, что твой дядя где-то в отъезде, и мой сейчас в гильдии обсуждает, как денег зажать. Может, пойдем куда оторвемся? Рабыню вашу с собой возьмем, ту, что помоложе. Ну и вторую можно взять, она так еще ничего». Олег, глядя на Ворка, даже не знал, возмущаться ему или смеяться от наглости этого халявщика. Все его хитрые мысли попить за счет друга и получить на халяву удовольствие от рабыни его дяди были написаны на лице. «Ворк, у тебя сейчас и на другой половине лица синяк появится. Вот честное слово». Бездельник сменил улыбку на гримасу оскорбленного достоинства. «С тобой все понятно!» «Зазнался, как завелись дядюшкины деньги! Друзья теперь стали не нужны!» У Олега не было ни малейшего желания вступать в разговоры за жизнь с таким убожеством, как ворк. Но и бить его не хотелось. Он все же беззлобный и безобидный. Положение с Торм. Тот появился, как нельзя кстати, в самое время. Вкратце, введенный еще вчера в курс Олеговой легенды, И за годы работы в страже, получивший опыт развода разных ситуаций, Торм быстро понял, что шефа надо избавить от надоедливого приставалы без причинения тому телесных повреждений. — Стоило дядьке уехать, как ты начинаешь с дружками вино пить! — изобразив грозный вид, Торм набросился с упреком на Олега. — А ну давай в дом, а то чеку придется рассказать. — А ты? Тут он повернулся к ворку. — Ты... «Еще раз тут тебя увижу, голову оторву!» Внушительный вид бывшего стража и угроза, сквозившая от него, заставила ворка очень быстро удалиться. Как сказали бы в бывшем мире Олега, «испариться». «Ты еще спать не собираешься?» — спросил Торм у Олега, когда они остались перед воротами одни. «Нет, пойдем». Калитку на громкий стук открыла Найда — И принялась оправдываться, что муж на заднем дворе убирается и стука в ворота не слышит. Успокоив рабыню, что все понимает, Олег провел своего лейтенанта в кабинет Чека. «Чек когда приезжает? Я присмотрел тут ребят, пока четверых. Нужно, чтобы еще и он с ними поговорил. Одного я знаю лично, поручиться полностью не могу, но...» Торм, по приглашению Олега, сел на стул и, развязав висевшую на поясе сумку, достал из нее сложенную вдвое покрытую воском дощечку. На таких тут вели записи. Еще одной полезной чертой Торма была его грамотность. — Должен не позднее, чем через декаду, — ответил Олег. — Ты давай подыскивай людей, и на капитана особо сейчас не надейся. Он реально занят. — Ищет боевого мага? «Да, без сферы отряд не отряд. Сферу и я знаю», в которой уже раз удивил своего лейтенанта Олег. «Но, впрочем, о необходимости еще одного мага к нам мы с ним говорили. Этим я сам займусь».